Глава 55. Ну как, они тебе? Кто-то конкретный понравился? Рокси вытащила меня на крохотный балкончик, с которого полигон, где тренировались сибирские паладины, просматривался как на ладони. Небольшая прямоугольная площадка, отвоеванная у травы и кустарника, со всех сторон скрывалась от посторонних взглядов кустыми ветками, и только этот балкон на третьем этаже оказался так удачно расположен. Когда мы сюда пробрались, место было занято парочкой молодых служанок, пришедших поглазеть на тренировку полуголых красавцев. Посмотреть было на что. Десяток мужчин расположились в шахматном порядке и синхронно двигались, отрабатывая рубящие движения. Большинство светловолосые, разных оттенков блонда, и все как один идеально сложены. Капли дождя стекали по мускулистым торсам, мышцы красиво перекатывались при каждом движении. В медленных, завораживающих движениях чувствовалась грация настоящих и очень опасных хищников. Памятуя, что все они готовы убить кого угодно по приказу, выбирать из них кавалера не хотелось. Но Рокси требовала, объясняя это Данию уважения к их нелегкой жизни. Пойми, Сури, в паладины выбирают самых сильных магов, не глядя на таланты мальчишек. Андрес, вон тот платиновый блондин с краю, талантливый механик, и водяной маг. Видишь, над ним нет дождя. Эндер, который брюнет, стихии пишет. Крон и Стеф музыканты, шатен Рауль художник. Девушка перечисляла таланты мужчин, а я вспомнила ее слова об Эндере и Кроне, вернувшихся недавно из Криспы. И мальчишку продавца газет, рассказывающего про жуткое убийство там же. Это могли быть они, по этому музыкант вырезали целую семью, не пожалев грудных младенцев. Представила за делом этих безжалостных убийц и меня замутило. Я сделала пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Ну, что ты решила, вернула меня в реальность принцесса. Не знаю, Рокси, они такие одинаковые. Я терялась, не зная, что сказать принцессе, понимая, что в этом мире каждый день происходят убийства. Но когда убивают защищаясь или защищая чужую жизнь это одно, а вот так связанных беззащитных людей, которые не могут сопротивляться, тем более детей. Тогда пошли. Решительно взяла меня за руку девушка. Будем знакомиться ближе на месте. Дел не в поворот. Бал через два дня, а мне еще гонки устроить надо. Под дождь идти не хотелось, но возражать уже решившейся на что-то принцессе не имело смысла. С паладинами все равно придется знакомиться, и чем раньше, тем лучше. Роскошь дворца императора Таймерии поражала. Я крутила головой, ослепленная позолота и дорогой отделкой торжественных залов, ловя наше отражение в зеркалах. Издалека торопливо бегущих по величественным анфиладам дворцовых помещений девушек можно было принять за сестер. Я была чуть выше ростом, не такой хрупкой из-за регулярных тренировок, но более фигуристой. Как телохранительница и потомку Сальватора, того самого наследника, что когда-то отправился в Аковиту залогом мира и успела хмурить светлую княгиню, подарив ей дитя, Мне выдали тонкие бриджители с цвета, топик светлого травяного оттенка и золотистую паутинку прозрачного халата. Рокси решила, что мы должны одеваться похоже, раз в нас течет кровь единого первопредка. Я не стала возражать, украсила широкими браслетами с хризолитами и изумрудами запястья, скрывая брачную татуировку. На нашу удачу дождь перестал. Сквозь разрывы в облаках выглянул кастер, и мириады росинок ярко заискрились на листьях и садовых цветах. Райские птицы, хвалясь радужным оперением и голосами, будто ждали этого момента, дружно заголосили, перелетая с ветки на ветку, порашая двух идиоток, пробирающихся под отяжелевшими от капель деревьями ледяными брызгами. Ноги в шелковых туфельках давно промокли, грозя воспалением легких. Подол золотистого одеяния лип к лодыжкам, я подобрала его повыше. Рокси, взглянув на мои мучения, остановилась и покачала головой. Сюри, если ты поднимаешь подол так высоко, то мужчины примут это как сигнал, что ты не против близких отношений ругнувшись про себя, опустила прозрачную паутинку и ехидно поинтересовалась. А то что накидка прозрачная, и через нее видно и прикрытую грудь, и ноги. Это нормально? Заинтересованный в отношениях мужчина должен видеть фигуру девушки, чтобы не получить кота в мешке, но поднять или укоротить подол все равно как дать знак к действию. У них тоже все прозрачно, чтобы женщины могли оценить, а не получить сюрприз. Взлясь, что так глупо вымокла второй раз за день, и ихид нечелая Рокси весело расхохоталась, с изумлением глядя в мое рассерженное лицо. "Сури, ты же не девица и прекрасно понимаешь, что дело не в размере, а в умении. Продолжай дальше убеждать себя, дорогая", шипела я, спасаясь из шипов розария, зацепившуюся растрепанную косу, перевитую золотыми нитями, не задумываясь, что говорю это женщине, почти вдвое старше меня, явно имеющей опыт в этих делах. С принцессой разница в возрасте не ощущалась совершенно. То ли я была чересчур серьезной, то ли Роксалана удачно играла нимфетку. Рокси вновь зашлась смехом, абсолютно равнодушная к своему изрядно пострадавшему виду и к мокрому, забавно встопорщенному ежику волос и облепившее тело влажной одежде и чавкающему болоту в туфлях. Какая-то неправильная принцесса, бесит. На полигон мы вышли неожиданно. Обогнув жилое крыло по тропинке я дошли до самой густой части парка и натолкнулись на давших себе передышку от занятий мужчин. Одно дело наблюдать за ними скрытно с балкона, другое дело столкнуться с ними вот так, нос к носу. Высокие мускулистые парни, разгоряченные занятиями, в мокрых облепивших бедра штанах, не скрывающих анатомических подробностей, белозубо-смеющиеся, небрежно откидывающие с олба намокшие пряди придеволос, Серьезное испытание для слабой женской психики. Такое зрелище кого угодно вгонит в краску. Меня вогнало. Отвернувшись, попыталась вернуть лицу равнодушное выражение, механически пригладила волосы на висках, закрутившиеся мелкими кудрями от влаги, и это еще способно смущаться и краснеть, но не Рокси. Она бросила меня, мнущуюся на границе усыпанной гравием дорожки и площадки, и потопала к отдыхающим паладинам. Привет, задохлики, кивнула разом за заулыбавшимся парням принцесса. Эндер, ты все еще жив, старый пердун? Рауш, смотри-ка, у тебя штаны сзади треснули. Ну и корму ты отъел, жердяй. Рауль, ладони еще не стер одинокими ночами. Чей вар дохлятина тебя с девок не сдувает? У него же якорь. Весело откликнулся кто-то из парней на оригинальное приветствие Роксаланы. Видели мы этот рыболовный крючок. Мужчины загомонили, добродушно посмеиваясь, отвечая на грубоватое приветствие Рокси. Похоже, такое обращение было нормой среди них. Они явно благоволили своей госпоже. Крон, тетеря глухая, ты же ни шмыра не слышишь. Бринчишь на мандолине ночами, а моя старая нянька умом тронулась, думает, что это за ней явились из преисподней духи ее любовников. Рокси ткнула кулачком в спину обернувшегося к ней обаятельного блондина с милой ямочкой на щеке. "О, Андерс, тебя-то мне и надо", девушка одарила кого-то улыбкой хищной рысы. "Стручок-то вылечил или так и ходишь второй год на перевязке к лекарше? Смотри, муж ее узнает, как вы там лечитесь". Я все же вспомнила заклинание сушки, которому научилась у Латуса, подсушила одежду и туфли, прислушиваясь к дружеским подколкам Рокси, напавшей на очередного паладина. Ина скром переплетала многострадальную косу, путаясь в золотых украшениях. Мысли возвращались к тому, что симпатичные и охотно смеющиеся над шутками принцессы парни это отмороженные убийцы, способные уничтожить любого. Итак, парни, совсем не подевичий рявкнула Рокси, успокаивая смешки. Я здесь по делу. Стеф уже в курсе, что у меня новая охрана. Мне и Шесси Сурель нужны сопровождающие на бал. Сури, подойди. Несколько пар прекрасных глаз уставились в мою сторону. Понимая, что и в десяти шагах от них мало что соображаю, а рядом совсем голову снесет от количества мужской красоты, и Ани хотя приблизилась, всецело полагаясь на Рокси. Принцесса, конечно же, оправдала надежды. Кто еще не знаком, наша новенькая Шесса Сури, рейнджер из Брасова, и она любит, чтобы в штанах было побольше, так что у кого с этим не густо, просьба не беспокоить, спокойно заявила маленькая нахалка, хитро посмеиваясь и искоса поглядывая на меня, ожидая реакции. Повисла тишина. Заинтригованные мужчины сосредоточили внимание на мне. Хотелось провалиться сквозь землю, закопав туда предварительно маленькую дрянь. Щеки заливал румянец, я лишь хлопала глазами, хорошо понимая тех женщин, кто бежал подальше от острой на язык принцессы. Сколько лет, прекрасной шессе? Стеф, сдерживая рвущийся смех, галантно поклонился. 18, хмыкнула поганка, опережая мой ответ. Что замерли, бесстрашные тигры императора? Выдвигайте свои кандидатуры. Неужто у всех все так плохо? Я ждала подвуха и шуточек от мужчин, но точно не от принцессы. Захотелось отходить паршивку пониже спины. С ней придется держать ухо востро. Впредь буду лучше следить за языком. А естество тоже предъявлять. Как определять будете прекрасное? На глаз, на ощупили или путем точных замеров? Кто-то подал голос из-за спин товарищей. Мужчины заржали, поддерживая охальника. Я старалась дышать глубже, пытаясь успокоить клокотавшую в груди ярость. Маркус Лилу и Окси откровенничали насчет тебя. Ты можешь не беспокоиться. Тут же отозвалась принцесса. Сури, что скажешь? Я бы много чего сказала. Ладно, сама виновата, за языком следить надо, а я расслабилась, забыла, где нахожусь. Вспомнив, что я вообще-то выбираю партнера не в постель, а по танцам, прочистила голос, подняла глаза и твердо произнесла: Мне бы опытного танцора. Конец фразы утонул в новом приступе хохота. Тогда Эндера, он старше всех, предложил товарища Андрес, глядя куда-то в толпу. В толпе послышались смешки, осуждающие выдвинутую кандидатуру свист. И что, он все время в разъездах? Женщин у меня было больше. Блондин Крон подмигнул мне нарочито, поиграв мышцами. Предлагаю себя с размерами и опытом полный порядок. Ты тоже в разъездах, Крон? Андреса осадил красавчиков, сражаясь за кандидатуру друга. Вы же напарники с ним. В отличие от Эндра, я там время не теряю. Многозначительно поднял брови блондин. Мужчины засмеялись, толкая нахального Крона, отпуская неприличные шутки в его сторону. Досталось ей Эндеру, насчет которого все сошлись во мнении, что старый конь борозды не испортит. Принцесса вставляла свои комментарии, подливая масло в огонь всеобщего веселья. По всему выходило, что она была близка с некоторыми из присутствующих. Поддавшись общему фривольному настроению, я немного расслабилась, перестала смущаться и заулыбалась. Меня разобрало любопытство, захотелось самой увидеть и оценить старого коня Эндэра. Но он потерялся внутри толпы. А Крон, Стэв и Андрес стояли так, что перекрывали обзор